Рэция сидела за столом, вертела в руках шляпку и смотрела на него, смотрела, как он улыбается. Значит, ему хорошо. Она видеть не могла эту его улыбку. Разве так живут женатые пары? Что за муж? Вечно дергается, смеется, часами молчит, а то вдруг ни с того ни с сего велит писать под диктовку. В ящике стола было полно этой писанины. Про войну, про Шекспира, насчет великих открытий, что смерти нет. В последнее время он вдруг стал возбуждаться ужасно, а доктор Доум и сэр Уильям Брэдшоу в один голос твердили, для него хуже нет возбуждения. Стал махать руками и кричать, будто он знает известно. истину. Всё знает. И якобы его друг, этот Эванс, которого убили, к нему приходил и якобы пел за ширмой. Она всё дословно записывала. Кое что было очень красиво, кое что полный бред. И вечно он остановится на полуслове, передумает, что-то хочет добавить, что-то новое слышит, поднимает руку и слушает. Но она ничего никогда не слышала. А как-то они вошли, а девушка, которую они наняли убирать комнату, читала его бумажки и хохотала. Получилось ужасно. Сэптиму стало раять про человеческую жестокость, что люди мучают друг друга, раздирают на части. Павших кричал: "Раздирают на части!" И ещё он 100 раз говорил: "Дом нас одолел". Насычнял разных историй про дома. как Доум ест овсяную кашу, как Доум читает Шекспира, а сам хохочет или рычит от бешенства. Этот дом для него просто жуткое что-то. Он его прозвал человеческая природа. И ещё у него видения, будто он утонул и лежит на скале, и чайки рыдают над ним, и заглядывает под диван в море. Много раз он музыку слышит. Это просто шарманка была или кто-то кричал на улице, а он как хорошо. И у него из глаз слёзы. А для неё это было самое-самое страшное, чтобы такой человек, как Септимус, ведь он воевал, отличился, чтобы такой человек плакал. И ещё иногда он лежит и вслушивается, и вдруг начинает кричать, что он падает, падает, падает в огонь. Она даже проверяла, нет ли огня. Так он кричал. но никакого огня ничего и она объясняла ему что это ему приснилось и он под конец успокаивался но ей самой иногда даже делалось страшно она сидела и вздыхала над шитьём она вздыхала прилестно и нежно как ветер за лесом по вечерам вот она положила ножницы вот повернулась за чем-то из шороха скрипа лёгкого стука что-то строилось на столе за которым она Сидела и шила. Он сквозь ресницы видел ее размытый очерк, черную маленькую фигурку, лицо и руки. Видел, как она поворачивается, берет катушку или ищет, и вечно она все теряет, моточек шелка. Она мастерила шляпку для замужней дочери миссис Филмер. По фамилии... Фамилию он забыл. Как фамилия замужней дочери миссис Филмер... спросил он. Миссис Питерс, сказала Рэтси. Она сказала, что шляпка, пожалуй, маловата. Миссис Питерс такая крупная, но она и не нравится. Просто миссис Филмер к ним очень добра. Сегодня виноград принесла, и Рэтси захотелось что-то сделать для неё в знак благодарности. На днях она зашла в комнату, а миссис Питерс, она думала, их дома нет, сидит и слушает граммофон. «Да что ты?» — спросил он. «Граммофон слушала?» «Ну, конечно, она ведь тогда же ему сказала. Она входит, а миссис Питерс слушает граммофон». Очень осторожно он стал открывать глаза, чтобы проверить, есть ли тут граммофон. «Но настоящие вещи, настоящие вещи так возбуждают. Надо поосторожней, чтобы не спятить». Сначала он оглядел модные журналы на нижней полке, потом постепенно перевёл глаза на граммофон с зелёной трубой. Всё было очень-очень отчётливо. Потом, набравшись храбрости, он посмотрел на буфет. Тарелка с бананами, гравюрка Королева Виктория с принцем Альбертом, на каменной полке вазочка с розами. Ни одна вещь не шевелилась. Все были неподвижны, все настоящие. Она женщина со злым языком, сказала Рэтси. А чем занимается мистер Питерс? спросил Септимус. Ах, Рэтси старалась припомнить. Кажется, миссис Филмер говорила, он коммивояжер в какой-то компании. Вот сейчас, например, он Гулли. Вот сейчас. Она это сказала со своим итальянским акцентом. она сама это заметила. Он прикрыл глаза рукой так, чтобы видеть сразу только кусочек её лица: сперва подбородок, потом нос, потом лоб. Вдруг лицо изуродовано, вдруг на нём какая-то страшная метка. Но нет. Вот она сидит, как всегда, и шьёт, собрав губы в темно-напряжённом, в темно-печальном выражении, какое всегда бывает у женщины, когда она шьёт. Ничего страшного, уверял он себя, глядя во второй раз и в третий на её лицо, руки. В самом деле, что может быть страшного или отталкивающего в ней, когда в ярком свете дня она сидит и шьёт? Ну, миссис Питер злой язык, мистер Питер в гуле, и зачем тут нистовство и пророчество? Зачем после бичевания надо спасаться бегством? Зачем плакать глядя на облака? И зачем жаждать правды и возвещать её миру, когда Рэтсиа втыкает булавку в платье, а мистер Питерс находится в гуле? Чудеса, откровения, муки, одиночество и провал сквозь морскую пучину, вниз, вниз, вниз в бездна огня, всё сгорело дотла. Потому что пока он глядел, как Рэтсиа мастерит соломенную шляпку для миссис Питерс, ему вдруг показалось, что он лежит под пологом цветов. Она чересчур маленькая для миссис Питерс, сказал Септимус. Впервые за столько дней он заговорил по-человечески. "Ну да, конечно, шляпка ей мала, просто смешно", сказала она, но миссис Питерс хотела такую. Он взял шляпку у неё из рук, сказал: "Как на обезьянку шарманщика". Да чего же она обрадовалась? Давным-давно они так не хохотали вдвоём над тем, что только им, мужу с женой понятно. То есть, если бы зашла, скажем, миссис Питерс или ещё кто-нибудь, им бы и не в дамёк, над чем они с Септимусом хохочет. Вот, сказала она и сбоку приколола розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива в жизни. Но Септимус сказал: Получилось ещё смешней. Теперь бедняжка точь в точь свинья на ярмарке. Никто, кроме Септимуса, не мог её так рассмешить. Что у неё там в шкатулке? У неё ленты, бисер, кисточки, искусственные розы, она всё вывалила на стол. Он стал подбирать цвета, потому что руки-то у него были грабли. Он даже свёрток упаковать не умел, но зато у него был удивительный глаз, и часто он ей очень верно советовал. Иногда, конечно, предлагал совершенную чушь, но иногда удивительно верно советовал. Будет ей красивая шляпка, приговаривал он про себя, а Рэтца на коленях стояла рядом и заглядывала ему через плечо. Ну вот готово, то есть намётка, осталось только сшить. Рка надо очень-очень внимательно шить, сказал он, чтобы всё осталось как он наметил. И она стала шить. Когда она шьёт, думал он, она как чайник на огне, пыхтит, бормочет, вся в работе, и хватают и ходят сильные заострённые пальчики, блестит, мелькает игла. Пусть солнце тускнеет и вновь проступает на кисточках на обоях Он подождет, — думал он, — полежит на диване, поглядывая на свой перекрученный носок. Он подождет, отлежится в тепле, в мешке тишины, на какой набредаешь порою, выйдя к вечерней опушке, где то ли из-за понижения почвы, то ли от расположения деревьев, надо рассуждать научно, прежде всего научно, плавает задержавшееся тепло, и воздух ударяет тебя по щекам, словно птичье крыло на лету. Ну вот, сказала Рэтц, вертя шляпку миссис Питерс. Пока всё, а потом уж. И фраза потекла дальше, кап-кап-кап, как весёлый кран, который забыли закрыть. Роскошь, прелесть! Никогда ещё он так не гордился своей работой. Настоящая, осязаемая, ощутимая шляпка миссис Питерс. Ты только посмотри, говорил он, Да, она всегда будет счастливо глядя на эту шляпку. Он стал прежний, он хохотал. Они были вместе наедине. Она будет всегда любить эту шляпку. Он сказал, чтобы она примерила шляпку. Ой, ну я же в ней буду чудная, воскликнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны и с другой, а потом стёрнула шляпку, потому что в дверь постучали. Неужели сэр Уильям Брэтшоу? Уже прислал? Нет, оказалась просто девчушка с вечерней газетой. И было все как всегда, как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец, Рецея стала на четвереньки, Рецея ворковала и чмокала, Рецея вынула из ящика стола кулек конфет. Так бывало всегда, все по порядку, так она устраивала все своим чередом. Они танцевали, они скакали по комнате. Он взял газету, суры проиграл. Читал он: "Жара усиливается". Рецци повторяла: "Суры проиграл, жара усиливается". Это тоже входило в игру с внучкой миссис Филмер. И обе хохотали и перебивали друг дружку, и шла игра своим чередом. Он очень устал. Ему было очень хорошо. хотелось спать. Он закрыл глаза. Но как только он перестал видеть, шум и грыстих сделался странным, и уже было так, будто толпа кричит, что-то ищет и не находит, кричит и бежит мимо. Его потеряли. Он в ужасе дёрнулся: "Что это?" На буфете тарелка с бананами, никого. Рецци повела девочку к матери, ей пора было спать. Вот оно. быть навек одному. Приговор, оглашённый ещё в Милане, когда он вошёл в комнату и увидел, что они кроят Каленкор, быть навек одному. Один с буфетом, с бананами, один распростёртый и поверженный на этой холодной высоте, но не на холме, не на утёсе, на диване миссис Филмер. Но ну, овидение лиц и голосов мёртвых, где они Перед ним была ширма с чёрными бамбуками и синими ласточками. Там, где он видел горы, видел лица, видел красоту, там была ширма. "Эванс!" крикнул он. Никто не отозвался. Пискнула мышь, и то штора пришелестела. Вот и глас о мёртвых. Ему остались ширма, ведёрко с углем, буфет. Что ж, ладно, пусть ширма, ведёрко с углем, буфет. Но тут Рэтси влетел в комнату. Она быстро-быстро говорила: "Пришло какое-то письмо. У всех меняются планы. Теперь миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Миссис Уильямс уже не удастся предупредить". И Рэтси находила, что правда, это ужасно, ужасно досадно. Но взгляд её упал на шляпку, и она подумала: "Может быть, надо чуть-чуть и голос мелодически расплескался. Чёрт побери, крикнула она. Её ругательства тоже были одной из любимых их шуток. Сломалась иголка. Шляпка, девчушка, Брайтон иголка своим чередом, всё своим чередом. Она сшила. Ей хотелось, чтобы он сказал, лучше стало шляпка или нет, от того, что она чуть переместила розу. Она сидела на диване у него в ногах. Вот теперь они совсем счастливы, вдруг сказала она. И шлепко отложила, потому что теперь она всё-всё могла ему сказать. Она могла ему сказать всё, что придёт на ум. Это было чуть не первое, что она поняла про него в тот вечер, в том кафе, куда он вошёл со своими приятелями-англичанами. Он вошёл как-то рубка, огляделся, и фуражка упала у него, когда он её вешал. и это запомнилось. Она знала, что он англичанин, хоть и не похож на тех крупных англичан, которых обожала сестра. Он всегда был худенький, но у него был красивый, свежий цвет лица и своим большим носом, своими блестящими глазами и тем, как он сел, немного сгорбись, он напомнил ей, она часто ему говорила молодого ястреба. В тот первый вечер, когда она его увидела, когда они играли в домино, а он вошёл, он напомнил ей молодого ястреба. Но к ней он всегда был добр. Она ни разу не видела его злым или пьяным. Просто он страдал иногда из-за этой ужасной войны. Но и то, как только она входила, он брал себя в руки. Всё, абсолютно всё, любое затруднение в работе, всё, что придёт на ум, она тут же могла ему выложить, и он сразу её понимал. Даже дома не так её понимали. А он ведь старше её и такой умный, такой серьёзный. Хотел, чтобы она читала Шекспира, когда она ещё и детскую сказочку по-английски не могла одолеть. Он был умный, учёный. Он мог ей помочь, и она могла ему помочь. Но пока это шляпка, а потом ведь поздно уже, сэр Уильям врачёл. Она приложила руки к вискам и ждала, когда он скажет, нравится ему шляпка или не нравится. Она сидела, ждала, опустив веки, и он понимал её душу. Она была как птичка, которая прыгает с ветки на ветку и всегда очень точно садится. Он следил за её порханием, а она сидела в вольной небрежной позе, своей излюбленной позе. И стоило ему что-то сказать, она сразу же улыбалась, так птичка садится на ветку, сразу всеми коготками вцепляясь в сучок. Но вдруг он вспомнил, Бред Шоу сказал: "Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны". Брэд Шоу сказал, его надо научить отдыхать. Брэд Шоу сказал, им надо расстаться. Надо, надо. Почему надо? Разве Брэд Шоу хозяин ему? Какое право имеет Брэд Шоу говорить мне надо? Спрашивал он. Это потому, что ты грозился покончить с собой, сказала Реце. Слава богу, теперь она все могла сказать Септимусу. Значит, он в их власти? Доум Реце? И бредшоу его одолели. Чудовище с красными ноздрями пронюхало всё и говорит: "Надо. Где бумажки, то, что он набрасывал?" Она принесла бумажки, то, что он набрасывал, то, что она за ним записывала. Высыпала всё на диван. Они вместе стали их разглядывать. Чертежи рисунки крошечной мужчины и женщины, размахивающие палочками как оружием, с крыльями, ведь это же крылья за спиной. круги обведённые вокруг шиллингов и шестипенцевиков солнце и звёзды зигзаги пропасти и покорителями высот на них связанными вместе в точности как ножи и вилки море и на нём лица хохочущие по-видимому в среди волн карта мира сожги кричал он а теперь его запись Как мёртвые поют с зарододендренами, оды к времени, беседы с Шекспиром, Эвенс, Эвенс, Эвенс, его послание из страны мёртвых, нельзя рубить деревья, сказать премьер-министру, всеобъемлющая любовь, смысл мира, сожги, кричал он. Но редцы их накрывала ладошками, кое-что так красиво, она считала. Она хотела их перевязать. Конверта у неё не было, шёлковой ленточкой. Если даже его увезут, она, говорила, она поедет с ним. Их не могут разлучить против воли, она говорила. Она сравнивала уголки, собрала бумажки в ровную стопку и почти не глядя их перевязывала. Она сидела с ним рядом, тут же сидела думала Симу, будто сложив лепестки, она дерево в цвету, а сквозь ветви глядело лицо законницы, достигшей святилища, где никто ей не страшен, ни дом, ни бретчу, чудо, победа великая и окончательная. Он видел, как, спотыкаясь, она подымается по страшной лестнице, осевшей под тяжестью Доума и Брэдшоу, которые никогда не весят меньше семидесяти килограммов, посылают Джон в суд, зарабатывают десять тысяч в год и говорят о пропорциях, которые выносят каждый свой приговор. Доум говорит одно, Брэдшоу другое. И оба все-таки судьи, которые путают... видение с буфетом ничего толком не видит и однако же правит однако же мучит и вот их-то она победила ну всё сказала она она перевязала бумажки теперь их никто не найдёт она их спрячет и ничто она говорила не может их разлучить она сидела рядом и называла его так как называется ястреб И то ворон, который хотя и злой и губитель полей, всё равно вылитый он. Никто их не разлучит, она говорила. Потом она встала, чтобы идти в спальню, складывать вещи, но услышала внизу голоса, подумала, что, наверное, пришёл доктор Доум, и побежала вниз, чтобы его не впускать. Саптимус слышал, она говорила с Доумом на лестнице. «Почтеннейшая, я пришел к вам по-дружески», — говорил Доум. «Нет, я вас не пущу к моему мужу», — сказала она. Он так и видел. Распростершей крылья на сеткой она заграждала вход. Но Доум настаивал. «Пустите же меня, почтеннейшая», — сказал Доум и оттеснил ее. Доум был крепкого телосложения мужчина. Доум поднимался по лестнице. Сейчас ворвется, скажет. «Ну-с». «Хандрин? А-а-а!» «Доум его одолеет. Нет же. Только не Доум, не Брэдшоу. Он встал, качнулся, неловко подпрыгнул на одной ноге, потом на другой. На ручке чистого красивого хлебного ножа миссис Филмер было вырезано хлеб. Не хочется его портить. Открыть газ поздно. Сейчас войдет Доум. Можно бритвой». Но Реце их убрала, всегда убирает. Остается только окно, большое окно меблерашек в Блумсбери. Скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие. Открывать окно и выбрасываться. Это в их духе трагедия, не по душе ему или Реце. Реце всегда с ним. Доум и Брэдшоу любят такое. Он сел на подоконник. Он подождет до самой последней секунды. Ему не хочется умирать. Жизнь хороша, солнце светит, но люди. Старик спустился по лестнице в домина напротив и снизу уставился на него. Доум у двери. "Вот тебе", крикнул он и рванулся, ринулся вниз, на агратку подвала миссис Филмер. "Трус!" крикнул доктор Доум, врываясь. Рэтсе подбежала к окну, она увидела, она поняла. Доктор Доум и миссис Филмер столкнулись лбами. Миссис Филмер трясла фартуком и заталкивала её в спальню. Бегали, бегали по лестнице вверх-вниз. Доктор Доум вошёл, белый как полотно. Он весь дрожал и протягивал ей стакан. Надо быть умницей и выпить вот это, он говорил. Что тут сладкое что-то? потому что муж её страшно изувечен, не придёт в сознание, ей не надо на него смотреть, надо пощадить себя. Ей предстоит ещё давать показания бедняжке. Кто бы мог подумать, дело секунды нашло, и никто совершенно не виноват, объяснял он миссис Филмер. И какого чёрта ему это понадобилось? Доктор Том решительно не постигал. Ей казалось, пока она пила это сладкое из стакана, что она открывает стеклянную дверь и выходит в сад. Только где? Часы пробили раз, два, три. Какой разумный звук. Не то, что вся эта толчия и шушуканье. Как сам Септимус. Она почти совсем заснула. А часы били еще четыре, пять, шесть. И миссис Филмер махала фартуком. Они не внесут сюда тело. и казалось частью сада или флагом когда-то она видела флаг тихо струился с мачты давно когда-то ещё в Венеции куда она ездила с тётей такие почести отдают павшим воинам а септимус был на войне воспоминания у неё почти все были счастливые вот она надела шляпку и бежит по полям только где это она бежит к какой-то горе где-то у моря потому что тут корабли и бабочки, чайки, и они сидели на скале. Они и в Лондоне там сидели. И сквозь сон в дверь спальни входили шумок дождя, шепот, шуршание сухих колосьев и ласка моря. Оно ей казалось в гулкой раковине не слоих обоих, и что-то ей бормотало, и выплескивало ее на берег, и разбрасывало, рассыпало, как шелестящие на могиле цветы. Он умер, сказала она и улыбнулась бедной старушке, которая её стерегла, устремив честный голубой взгляд на дверь. Они его сюда не внесут. Но миссис Филмер только головой качала. Нет, нет и нет, его увозят. Почему бы ей не сказать? Муж с женой должны до конца быть вместе, так считала миссис Филмер. Но надо слушаться доктора. «Пусть она поспит», — говорил доктор Доум, щупая у нее пульс. Она видела крупный очерк тела, темный, против окна. «Так это доктор Доум». «Тоже достижение цивилизации», — думал Питер Уолш. «Достижение цивилизации», — думал он, когда над уличным шумом взвился тоненький острый гудочек. Четко, быстро карета скорой помощи неслась в больницу. человечным, мгновенно подхватив какого-то бедолагу всего минут назад где-то рядом на перекрёстке. Кто-то упал без сознания, попал под машину, кому-то кирпич свалился на голову. Вот так идёшь и не знаешь. Цивилизация. Когда приедешь с востока в Лондоне поражает прежде всего деловитость, собранность, дух солидарности. Все машины, все грузовики с готовностью тотчас пропускали скорую помощь. Мрачновато, пожалуй, а может быть трогательно. Какое почтение к этой карете и к бедной жертве. Деловой человек поспешает домой, но тотчас со страхом вспоминает о собственной жене или о том, как легко бы он сам мог очутиться сейчас на клеенке в карете рядом с врачом и сестрой. Но как раз думаешься о врачах, да о трупах, сразу делаешься мрачным, сентиментальным. Слава богу, радость, даже возделение какое-то, вызываемое тем, что ловит вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей, гибельных для искусства, для дружбы, безусловно. И вообще думал Питер Уолш, когда карета свернула и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом ещё пока она пересекала тотном корт-роуд, надсадно звеня. В том-то и преимущество одиночества. Наедине с собой можно делать что хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто. Это его впечатлительность была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу. Вечно он плакал, некстати, или некстати смеялся. Что-то такое во мне, ничего не поделаешь, думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившись от слёз. Из-за чего спрашивается плакать? Бог его знает. Наверное, глаза увидели какую-то красоту, или просто сказался груз этого дня, который с утра с визита к Ларисе тамил жарой, яркостью и кап-кап-капаньем впечатлений одно за другим в огреб, где они останутся все в темноте, в глубине и никто не узнает. Наверное, из-за этого, из-за этой тайности, полный и нерушимый, жизнь как сад, где петляя заглохшие тропы бегут к неведомым уголкам, вечно ошломляет её. Да, именно ошеломляет. От таких вот мгновений захватывает дух, как сейчас, возле почтовой тумбы напротив Британского музея, когда вдруг раскрывается связь вещей: карета скорой помощи, жизнь и смерть. Бурею чувств его вдруг будто подхватило и унесло на высоченную крышу, и внизу остался только голый, белый, ракушками усыпанный пляж. Да, она была для него сущим бедствием в Индии в английском кругу. Это его впечатлительность. Как-то Кларисса, когда они ехали вместе в автобусе наверху, Кларисса, у которой в те времена стремительно менялось настроение, то она в отчаянии, то сияет и вечно как натянутая струна, И всегда с ней бывало так интересно. Она примечала забавные сценки, людей или вывески из автобуса, когда они колесили по Лондону и набирали бывало полные сумки сокровищ на Коледонском базаре. Клариса как-то сочинила целую теорию. У них вообще хватало теорий, бездно разных теорий, как обычно у молодых. Ей хотелось объяснить это чувство досады. Ты никого не знаешь достаточно, тебя недостаточно знают. Да и как узнаешь другого? То встречаешь человека изо дня в день, то с ним полгода не видишься или годами. Удивительно. Он соглашался с Клариссой, как недостаточно мы знаем людей. И вот на Шафтсбери-авеню в автобусе она сказала: "Она чувствует, что она всюду, сразу всюду, не тут, тут, тут. Она ткнула кулачком в спинку автобусного кресла, а всюду она помахала рукой вдоль Шафтсбери-авеню. Она в этом во всём. И чтобы узнать её или там кого-то ещё, надо свести знакомства кое с какими людьми, которые её дополняют, и даже узнать кое-какие места. Она в странном родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилось словом. То вдруг с женщиной просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И вылилось это в трансцендентальную теорию, которая при Кларисином страхе смерти позволяла ей верить, или она только так говорила, будто верит при ее-то скептицизме. Что раз очевидное, видимое в нас до того зыбка в сравнении с невидимым, которое со стольким со всем ещё связано. Невидимое это и остаётся возможно в другом человеке каком-нибудь, в месте каком-нибудь, в доме каком-нибудь, когда мы умрём. Быть может, быть может Если оглянуться хотя бы на их долгую, почти тридцатилетнюю дружбу, её теория кажется очень правдоподобной. Уж как короткий, отрывочный, часто мучительный их свидание из-за его долгих отлучек, из-за помех, скажем сегодня вошла эта Элизабет, длинноногая, жеребёночек, красивая, бессловесная, только-только он разговорился с Клариссой. А вот ведь их роль в его жизни безмерна. Просто загадка какая-то. Тебе даётся маленькое, острое, колкое зёрнышко свидания, частенько соднящее, и потом, дариков в самых неподходящих местах это зёрнышко вдруг и взойдёт, обдаст ароматом и тронет, раскроется зренье. осязанию, вкусу и чувству и мысли, пролежав много лет неведомо где. Лариса настигала его на палубе в Гималаях, совершенно необъяснимо, ни с тобой, ни с сего. Могла же с Алисеттон добросердечная пылкая дурища вдруг вспомнить его при взгляде на голубую гортензию. Она больше всех на него повлияла. И вечно она настигала его, хочешь не хочешь. Холодная, надменная, придирчивая, а то восхитительная, милая, как пастбище какое-то в Англии или Жневье. Чаще он её видел не в Лондоне, а в деревенской тиши. Сцена за сценой в Бортане. Вот и гостиница. Он пересек холл, где выселись красные кресла рядом с диванами и чахли в катках астралисты и пальмы. Барышня за конторкой подала ему ключ и несколько писем. Он пошел наверх по лестнице. Чаще всего она видится ему в Бортоне поздним летом. Он гостил у них по неделе, а бывало и по две, как в те поры водилась. то она стоит на горе, придерживает руками волосы, развивается ее плащ, и она им кричит, чтобы поглядели на северн. Или в лесу, она кипятит чай, пальцы не слушаются, дым выделывает книг сены, веет им в лица, а за ним сквозит маленькое розовое лицо. А как-то она попросила напиться у какой-то старушки, а потом-то вышла еще на крыльцо и глядела им вслед. Они всегда ходили пешком, остальные ездили. Она терпеть не могла ездить. Она не любила животных, кроме того своего пса. Они истоптали с ней долгие мили дорог. Она, бывало, вдруг остановится, чтобы разобраться в округе и тащит его в противоположную сторону. И все время, все время они спорили, толковали о поэзии, о знакомых, о политике. У нее тогда были радикальные взгляды. И ничего-то не замечали кругом. Разве что она вдруг замрет, вскрикнет при виде какого-нибудь дерева или полянки и потребует, чтобы он тоже непременно взглянул. И дальше опять, опять по колючей стерне. Она впереди с каким-то цветочком для тетки и при всей своей хрупкости неутомима. В Бортон являлись уже в сумерки. После ужина старый Брайт Копф раскрывал фортепьяно и пел совершенно без голоса. А они, рухнув в кресло, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того, ни с сего. Брайт Копф предполагалось, не слышал. А на утро она уже снова порхала перед домом, как трясогусочка. Эда тут от неё письмо, синий конверт её рука, и нельзя его не прочесть. Снова встреча сулящая муку. Прочесть её письмо стоит безны усилий. Как божественно, что она его повидала. Она должна ему это сказать. И всё.